Четыре. Виго ехал по западному шоссе. Позади остался бар с липкими полами и такой же липкой стойкой. Именно там три недалеких человека решили, что могут толкать все, что угодно. И где угодно. Только вот путь местных дельцов начался и закончился с распродажи собственных костей. Размышляя над этим, Виго ощущал, как внутри сражаются... Волк и человек. Волк утверждал, что все хорошо, что стая не оставила ничего лишнего. И в качестве основного аргумента волк приводил чистые и спокойные ароматы ручья, пусть и сбрызнутые кровью. Пахло там, чем и положено, местом преступления, лишенным какой-либо полезной информации. «А как же тело краснодеревщика?» возражал человек. Если так подумать, то очень даже похоже, что стая оставила кое-что. Люди не настолько хорошие следопыты, а выслеживать огромных волков, в которых превращаются горожане, их никто не учил. А если появится тот, кто их научит? Это взволновало Виго. В лесах появился кто-то еще, и этот кто-то знал. Чем занималась тая? И не просто знал, а поймал одного из них за шкирку и бросил прямо на остатки кровавого пиршества. Столик с пиршеством, неизвестный к слову, тоже не поленился передвинуть. Ты знаешь, кто мы, пробормотал Виго. И ты очень осторожен. Настолько осторожен, что прищучил хрыманошку. А ещё ты знаешь, как скрыть свой запах. Выходило так, что на след стаи вышел какой-то душевнобольной охотник. Неожиданно мысли Виго потекли в другом русле. А смог бы этот охотник остановить Сивграй, когда она только появилась в Лилихейме, сумел бы прикончить ее и тем самым освободить всех, кого она поработила. Впрочем, себя вигу не считал порабощенным как только он обрел нового себя ульф грима если угодно его переполнила холодная ярость на той вершине он четко знал что нужно сделать и сделал это приказал убить сумасшедшую мать дегни настолько сумасшедшую что она изводила своих дочерей и мужа которому вдобавок изменяла А потом Виго лично поквитался с шакальником, местным психопатом, с которого все и началось. Но что делать дальше, Виго тогда не знал. Он понятия не имел, как быть огромным черным чудовищем, чей рассудок обрел бритвенную звериную остроту. К счастью, ответы были у Сивгрой. Она увела всех в горы, повела за собой в камень. Научила ходить сквозь него, просачиваться, как вода. Там Виго набирался сил. Они путешествовали внутри гор, как какие-нибудь ушастые гномы, иногда выбираясь в леса, чтобы поохотиться. Сивграй словно прятала их, берегла от чего-то. Это полностью соответствовало желанию самого Виго перейти из рациона из людей на мясо поглупее. Получив новые силы и новую судьбу, Виго повзрослел. Не только ментально, но и физически. Он получил тело мужчины, которому, судя по ощущениям, было около 26 лет. В этом возрасте Виго и застрял, возможно, навсегда. Когда он впервые совершил обратное превращение, из волков человека, то долго не мог оторваться от своих рук. Это были руки мужчины, крепкие и молодые. За этим глупым делом, созерцанием собственных конечностей, его и засталось и в грай. Стая пребывала в привычной послеобеденной полудреме, заняв карстовую пустоту одной из скандинавских гор. Они прекрасно видели в кромешной тьме и потому Виго без проблем рассмотрел свою жену. сивграй обратилась в человека, но не в ту зловещую женщину, что истязала Виго в сновидениях, а в уютную и красивую девушку. От ее волос и кожи отражался несуществующий лунный свет, и Виго ощутил, что находится на берегу кристаллического горного озера. Парит в его радужных серебристых бликах, будто рыбка. Возможно, они и впрямь перенеслись в одно из таких мест. Как бы то ни было, они стали настоящей парой, когда их тела соединились. Чуть больше года волки провели в скалах, слушая, как бьются сердца гор. Но пришла пора выйти, и не в последнюю очередь по тому, что родились. Алва, Яника и Ели. Севграй не противилась этому, хотя и испытывала определенные трудности, связанные с переходом в мир людей. Выбор пал на Альту, небольшой городок, расположенный южнее пиков Мидбо. Несмотря на скромные размеры, он был крупнее Лилихейма примерно в три раза. Тут они столкнулись с трудностью. Стая насчитывала чуть больше 300 голов, а такое количество дикарей, внезапно спустившихся с гор обязательно вызвало бы вопросы. К счастью, среди волков нашлись те, кто сохранил достаточно сбережений на счетах, чтобы приобрести недвижимость. Переселение заняло следующие 2 года. Пока одни обживались в лесу, другие готовили им места. Вальте. Наконец шоссе вывело Вига в город. Потянулась улица Кромвис еще одна городская окраина, облюбованная волками. Вот-вот должен был показаться дом Дианы.